Глава шестая. Шей. Он молчал больше суток. Когда мать лендона позвонила ему, чтобы узнать, как он, мне пришлось ответить за него, потому что Лэндон не вставал с кровати. Она была за границей и изо всех сил старалась успеть на ближайший рейс, но даже в таком случае она оказалась бы здесь не раньше завтрашнего дня. «Что нам делать?» прошептала Рейн, пока она, Хэнк, Эрик и я сидели в гостиной. Ему нужно что-то съесть. Он не выходит из комнаты с тех пор, как вы приехали. Я знаю, но он не двигается с места. Он не разговаривает. Он словно окаменел. Я была удивлена, когда он встал, чтобы пойти в туалет. Ответила я. Его отец был придурком. Проворчал Хэнк. «Он обращался с Лэндоном, как с дерьмом». «Да, но он всё равно его любил», — ответила я. Эрик нахмурился и почесал затылок. Он учился в Висконсине и примчался сразу же после того, как Рейн сообщила ему о том, что произошло. Грейсону пришлось задержаться, он решал некоторые личные проблемы, но тоже собирался приехать как можно скорее». «Я боюсь, что это отразится на нём, на его психике. Вы знаете, чем это может обернуться для Лэндона. Он прошёл через столько дерьма, и, наконец, ему стало лучше. Он шёл на поправку, но я чувствую, что случившееся может свести его прогресс на нет», — сказал Эрик. «Он зашёл так далеко, но, чёрт возьми, это тяжело. Я не знаю, сможет ли он всё это выдержать». «Я в порядке». Мы все повернулись к Лэнду, стоящему в коридоре. Руки засунуты в карманы, а плечи сгорблены. "Вам не нужно об этом беспокоиться", добавил он, постукивая пальцами по голове. "Я в порядке". "Чувак, тебе не обязательно делать вид, что всё хорошо", ответил ему Хэнк. "Твой отец скончался, и это не просто пережить". Как ты и сказал, Хэнк, он был придурком и обращался со мной как с дерьмом. Мне лучше без него. Он сам не хотел меня любить. Эти слова болезненно отозвались в моем сердце. Я встала и подошла к Лэндону. Что мы можем сделать? Как мы можем помочь? Для начала вы все можете перестать хандрить. Произнес он, потирая рукой под носом. Я в порядке. «Эрик, я знаю, ты проделал долгий путь, но в этом не было необходимости. Я уже отправил Грею сообщение и сказал ему не приезжать. У него достаточно собственных проблем. Ему не нужны еще и мои. Я просто немного посплю. Вы все можете идти домой». Он развернулся и направился обратно в мою спальню. Я оглянулась на наших друзей, мрачно смотревших вслед Лэндону. «Мы остаёмся здесь», — строго сказал Эрик. «И никуда не уезжаем. А теперь давай». Он указал на коридор. «Иди и позаботься о нашем мальчике». Я кивнула в знак согласия и повернулась, чтобы пойти в спальню. Каждый шаг казался невыносимо тяжёлым. Я не знала, как помочь Лэндону, как дать ему то, в чём он нуждался, потому что он ничего не говорил. Он не открывался, Он не впускал внутрь ни меня, ни кого-либо другого. Когда я вошла в комнату, я увидела его свернувшимся в клубок. Он лежал с закрытыми глазами и обнимал одну из моих подушек. Он выглядел таким хрупким, таким разбитым. Я заползла на кровать и легла позади него. Обвив его своим телом, я прижалась к нему, чувствуя его холодную кожу. «Тебе не обязательно это делать». «Делать что?» «Держать меня!» В этот момент я прижалась к нему сильнее. Я знала, в моменты, когда люди говорят, что их не нужно держать, это необходимо им больше всего. Так было с моей мамой, когда она плакала ночами из-за предательства отца. Я забиралась к ней в постель, заключала ее в свои объятия и крепко прижимала к себе. То же самое я сделала для Лэндона. Про себя думая о словах Мимы. Севаленте, Сефуэрто, Сеамабле и Кевате. Будь храбрый, будь сильный, будь добрый и оставайся. О дате похорон лендона не уведомили. Эйприл не отвечала на его сообщения, поэтому нам пришлось искать информацию самостоятельно. Когда Лэндон, его мама и я пришли в церковь, где проходили похороны, нас почти сразу остановили. «Нет», — заявила Эйприл в своем траурном наряде. Судя по ее опухшим глазам, она провела не одну бессонную ночь. Тем не менее, ее волосы были собраны в безупречный пучок. «Вам нельзя здесь находиться». Лэндон засунул руки в карманы серых брюк и пожал плечами. «Он был моим отцом. Думаю, у меня больше прав присутствовать здесь, чем у тебя». «Ральф бы этого не хотел», — возразила она. Выпрямившись и расправив плечи, мать лендона шагнула вперёд. «Не тебе решать, чего он хотел и чего нет». «Тебе определённо нечего здесь делать», — огрызнулась Эйприл, оглядывая мать лендона с ног до головы. «Ты последний человек, которого он хотел бы видеть». «Я была его женой двадцать лет, а ты? Кем была ты?» «Трахалась с ним двадцать дней?» «Как насчет семи лет?» Выплюнула Эйприл ядовитым тоном. «Единственная причина, по которой ему удавалось терпеть тебя последние несколько лет, заключалась в том, что в очередной раз, устав от тебя, он приходил ко мне». «Я так и знала». Пробормотала Лори, раздувая ноздри. Губы Эйприл изогнулись в злорадной улыбке. Она чувствовала себя победительницей, наконец-то озвучив правду о своем романе с отцом Лэндона. «Я не понимала, почему ей это нравится. Разве можно быть настолько счастливой только потому, что ты причинила другому человеку боль?» «Ты отвратительна». Выплюнула Лори. «Как скажешь. Во всяком случае, я не такая, как ты», ответила Эйприл. Лэндон шагнул вперёд, смирив Эйприл горящим от злости взглядом. «Ещё одно оскорбительное слово в адрес моей матери, клянусь, ты за это заплатишь». Лэндон. Лори остановила его жестом руки. «Не нужно». Он что-то пробормотал, но сделал шаг назад, прислушавшись к просьбе матери. «Я уйду, но пусть Лэндон хотя бы засвидетельствует своё почтение отцу». — попросила Лори. Она продолжала сохранять спокойствие. Думаю, на ее месте мне бы это не удалось. «Как я и сказала, нет. Никому из вас здесь не рады. лендон виноват в смерти отца. Он последний, кто с ним разговаривал, и именно его слова довели Ральфа до сердечного приступа. «Не смей нести эту чушь о моем сыне. Он не виноват в том, что произошло» рявкнула Лори, повысив голос до такой степени, что все вокруг посмотрели в нашу сторону. Это стало последней каплей. Ее глаза вспыхнули гневом. «Если ты еще раз такое скажешь, я вырву всю эту чертову клевету вместе с твоим языком». «Что ж...» Эйприл поджала губы. «Ральф всегда говорил, что вы двое токсичны, и сегодня он точно не хотел бы видеть вас рядом. Так что уходите». Несколько секунд Лори и Эйприл молча стояли нос к носу, тяжело дыша. Наконец Лэндон дотянулся до руки матери и осторожно до неё дотронулся. «Всё в порядке, мам. Пойдём. Она права. Он бы не хотел, чтобы я здесь был. Честно говоря, я тоже этого не хочу». Моё сердце болело за Лэндона. Я точно знала, что это неправда. Я знала, как дорог был ему отец — человек, который не любил его так, как он того заслуживал. Я знала, какую боль Лэндону принесла его смерть, в особенности учитывая их последний разговор. И я была уверена, что он хотел получить шанс сказать отцу хорошие слова, шанс в последний раз сказать ему правду, которого он лишился. Жизнь несправедлива ко многим людям, но я уверена, что наибольшая несправедливость выпала на долю Лэндона Харрисона. Ему становилось лучше — Он все чаще говорил о будущем, о нашем будущем, но за последние дни его взгляд отяжелел. Я видела, как что-то гложет его изнутри, хотя он ничего не говорил. Я видела его раны, хотя он их прятал. Он держал свою боль в заперти. Он даже не плакал, подумала я, сидя в машине. Это было самым страшным. То, что смерть отца не вызывала у Лэндона никаких эмоций. Словно... Ничего не произошло. Он не давал своим чувствам выйти наружу, и это меня пугало. Он копил их внутри. А такое никогда не заканчивалось хорошо. «Я переночую в отеле с мамой», — сообщил мне Лондон после ужина. Как и в предыдущие дни, он почти ничего не ел. Я беспокоилась, но едва ли могла что-то с этим сделать — Мима передала ему несколько контейнеров, чтобы он съел хоть что-то, но он и к ним не притронулся. Это был дурной знак. Лэндон отказался от бабушкиной еды. Он стал таким немногословным, таким холодным. «Эй, это ведь твоя последняя ночь здесь, да? Ты улетаешь утром?» — спросила я, стараясь не выдавать свою боль. «Ага». «Ты уверен, что не хочешь побыть здесь немного дольше? Я могу о тебе позаботиться. Только представь...» Я улыбнулась, подошла к нему и положила руки ему на плечи. «Завтрак в постель, массаж, объятие — в любой нужный и ненужный момент». Я провела пальцами по его коже, и он одарил меня усталой и натянутой улыбкой. «Я бы хотел, но нужно возвращаться к работе». «Мой менеджер уже выносит мне мозг из-за того, что мы опаздываем со сроками». Меня переполняло разочарование, но я изо всех сил старалась этого не показывать. Он через многое прошел. Не стоило заставлять его чувствовать вину еще и за то, что я буду скучать. Хорошо. Ничего страшного. Он одарил меня еще одной улыбкой, на этот раз чуть более искренней. Я хотел бы остаться на ночь, но, думаю, после сегодняшнего дня мне стоит побыть с мамой. Я понимаю, понимаю. Она нуждается в тебе, а ты нуждаешься в ней. Не беспокойся, езжай. Он притянул меня к себе, чтобы обнять, и я крепко к нему прижалась. Спасибо тебе за все, Шей. Ты делаешь все возможное. Я прислонилась головой к его груди. «Как твое сердце?» Он не ответил. Просто наклонился и поцеловал меня в лоб. «Мне пора идти. Не беспокойся обо мне». «Ты знаешь, что я всё равно буду». «Но всё-таки попробуй». Он наклонился и нежно поцеловал меня в губы. «Я люблю тебя. Дважды». «Я люблю тебя дважды». Эхом повторила я, не отрываясь от его губ. «Лэнд?» да «Не дай своим мыслям нас разлучить. Я всегда буду рядом, в любую минуту, когда это тебе понадобится. Всегда». Мы попрощались, и я наблюдала из-за угла, как он садится в машину и уезжает. Меня охватило волнение. Он уехал с беспокойным разумом и тяжелым сердцем, и я понятия не имела, найдет ли он дорогу обратно. На днях мы говорили о нашем будущем, о сокращении пропасти между нами, но сейчас я чувствовала, что эта пропасть снова увеличилась. И мысль о том, что Лэндон снова от меня отдалился, как физически, так и духовно, разбивала мне сердце.